Глава 37. Мои ученики. Так уж вышло, что когда я бежала по субботним кромке, я думала о занятиях с Даной, а когда после школы направлялась к дому башни, то размышляла о том, как лучше запоминать даты исторических событий. Но больше всего в последнее время я размышляла о влиянии учителя на учеников. С одной стороны, все просто: ученик изучает предмет, получает новые знания, а учитель ему помогает. С другой стороны, ученика и учителя связывают гораздо более глубокие отношения. Например, учителя всегда волнует то, удается ли ученику быть успешным. Или еще, если учитель завоюет доверие ученика, то может оказывать на него влияние самое настоящее, сильное. Можно прямо менять людей в процессе обучения. Ромка, например, теперь не только выискивал интересных личностей, но и рисовал их портреты. У него так здорово получалось, причем сам Ромко думал, что рисует какую-то ерунду, а мне очень нравилось. Я его расхваливала, и он говорил: "Надо же, я и не думал, что умею рисовать". С Сданый было еще интереснее, ведь я вытащила ее из-под кровати, добилась того, что она стала играть со своими мышками даже при Ирене. И все это случилось потому, что она доверяла мне. Было так чудно и удивительно ощущать, что в моих руках есть что-то вроде волшебной палочки. Я не знаю, чувствуют ли такое школьные учителя. Ведь у них много учеников, и понять, как облегчить учебу каждому, невозможно. Но мне нравилось мое открытие о волшебной палочке, тем более что оно меняло меня саму. Понаблюдав за даной, я поняла, что в игре ей хочется быть полноправной хозяйкой. Она командовала нашими мышами. Ей, конечно, нравилось говорить только за взрослых, маму и папу. Она отдавала приказы, повелевала, что делать, а чего не делать, наказывала, поучала и воспитывала. Мне оставалось только пищать, изображая детей. Сначала мне казалось это очень странным и даже неприятным подчиняться в игре указаниям, которые дает ребенок. Иногда меня задевали ее слова. Но потом я заметила, что если я подчиняюсь маме мышке то Дана, не споря, повторяет за мной те слова, которые я шептала. То есть она, например, приказывала мышонку по-испански: "Помой пол". Какой тряпкой пищала я и тут же шепотом подсказывала цвет, размер тряпки и место, где она лежит. Дана послушно повторяла и запоминала слова. Выходило, что главной в игре была все таки я. Мне удавалось даже воспитывать ее. "Дай ручку", командовала Дана. Я не двигалась. "Немедленно, дай ручку, это моя". Я по-прежнему сжимала ручку в руках. "Ну ладно, дай, пожалуйста, ручку", сдавалась Дана. Но я не шевелилась. «У-у-у», выла Дана, но все же вспоминала: "Пор фавор А в последний раз она растрогала меня почти до слёз. Все занятие мялась, что-то бормотало, хотя обычно ведет себя очень решительно. Наконец, когда я уже собралась уходить, призналась: "Маша, мама сказала, мы скоро едем в Испанию, и мне надо учить испанский. Я вот что подумала, я, конечно, очень люблю мышиный язык, но, может, нам надо немножко испанского поучить, только чуть-чуть, и после игры" Я еле сдержала смех. Бедняга. Но я не стала ее разубеждать. Мне пришла в голову другая мысль. Я села на корточке и сказала серьезно. "Испанский мы с тобой выучим за одну минуту в следующий раз". Правда запрыгала Дана. Ура! Я захвачу волшебную палочку, важно пообещала я. И мы в одну минуту погрузим в твою голову много испанских фраз. Это трудно забеспокоилась Дана. Ничуть, — я махнула рукой. "Многие фразы звучат похоже на тот язык, что ты знаешь. Русский?" с надеждой спросила Дана. Я таинственно покачала головой и направилась в прихожую. Роза Васильевна была как раз там, протирала зеркальный шкаф. Но не успела я завязать шнурки на кроссовках, как вдруг Дана вылетела из комнаты и, больно стукнувшись об меня, сплела руки на моей талии и прижалась к моему животу головой. "Ты же не любишь, когда тебя обнимают", сказала Роза Васильевна. "А Маша меня и не обнимает", заявила Дана. "Это я ее». Объятие у нее было странное. Она сжимала меня изо всех сил, как Дональд Дак сжимал банан в мультик, чтобы тот выскочил из кожуры. Приятного было мало. Подняв глаза, я столкнулась со взглядом Розы Васильевны. Она смотрела на нас не напрямую, а через зеркало, то ли из-за освещения в прихожей, то ли из-за того, что она брызнула на зеркало средством для мытья. Но не успела его растереть, выражение ее лица показалось мне таким мрачным и угрюмым, что я вздрогнула. "Отстань от Марь Николаевны Дана", тихо сказала она. "Отпусти человека". "Почему?" капризным голосом спросила девочка. "Уходить ей надо. У нее кроме тебя и других учеников полно". "Правда?" Дана отстранилась и заглянула мне в глаза. Я растерянно посмотрела на Розу Васильевну. Откуда она знает про Ромку? А ты думала, ты прямо одна такая на свете уникальная? Разворачиваясь к нам, насмешливо спросила Роза Васильевна: "Только с тобой, что ли, сидеть всем нам, а?" Дана надулась. "Нет у нее других учеников. Маша, ну скажи, правда нету?" "Есть", вздохнула я. А я тебе что говорила? Роза Васильевна поставила на столик средство для чистки зеркал, отложила тряпку и привлекла Дану к себе. Но та вывернулась, пробурчав: "Ненавижу, когда меня трогают. Маша, а ты со своими учениками тоже в мышей играешь?" Ну что ты воскликнула я? Я только с одним мальчиком занимаюсь. Он уже взрослый. И с ним гораздо веселее, чем с тобой, мелочь моя любимая. Докончила за меня Роза Васильевна, практически вытесняя меня в коридор, где я чуть не натолкнулась на алоэ. До свидания, Марья Николаевна». Она сунула мне в руки деньги и захлопнула дверь. Не в силах шелохнуться, я так и осталась стоять у горшка с алоэ. Через минуту до меня донесся требовательный данкин голосок. Розочка, а у тебя есть еще другие детки кроме меня? Нет, Дана Андреевна, сказала Роза Васильевна. Голос ее звучал громко и торжественно, как будто она объявляла время отправления поездов на вокзале. Ты у меня милушка одна.